Глава восьмая Опять этот проклятый город пробубнил Вульф, ступив на улицы Агдены. Возвращаться сюда он не планировал в ближайшие несколько месяцев и вот нативом. Допланировался. Портал открыли не в штабную квартиру, а прямо в какой-то грязный переулок, где майора уже ждал парень из европейского отделения. Крепкий блондин с лицом викинга и фигурой Аполлона. Агденская туника сидела на нем, как на персонаже античной фрески. «Мистер Волков», — осведомился он на превосходном английском, «уважаемые Илла и Рея, меня зовут Андерс Свенсон, я лейтенант шведского отделения РСД, идемте, я проведу вас к отряду». «Почему портал пробили не сразу туда», — удивился Вульф. «Аномалии в местном пространстве времени», — ответил Викинг с любопытством, посмотрев на сестер. Те ответили ему ледяными взглядами. Пожав плечами, Андерс зашагал к выходу из переулка. Наши ученые уже начали работу, но, в общем, именно их и захватили кочевники. Понятно. На душе стало еще тяжелее. Аномалии? Прежде уже случались подобные вещи, в том числе и на Земле. Считалось, что именно в результате аномалий в земной мир проникали драконы, великаны и прочие мифические существа. Но все это мелочи, ради них толпу ученых в другой мир слать глупо, хватит и парочки, значит затевалось что-то крупное. Андерс шел по улицам уверенно, словно бывал тут не первый раз. Впрочем, как в итоге оказалось, он отлично знал степное наречие и успел хорошо изучить карту города. Несколько лет назад он провалился в степь через разрыв, став самым натуральным попаданцем из тех, кого обычно спасал Вульф. Но в отличие от студентов и продавцов компьютеров, Андерс оказался парнем ухватистым и уже через полгода возглавлял одно из местных племен в роли посланца Бога, чему изрядно способствовала его внешность. Естественно, получив при этом полный пакет услуг из тех, которыми обычно снабжаются удачливые попаданцы. То есть баб, выпивку и самоутверждение. Ну а потом Андерс отправился в более развитые страны, где в итоге и попался кому-то из землян. В родной Швеции викинга посчитали пропавшим без вести, а родственники не слишком обрадовались возвращению, но Андерс и тут проявил смекалку, пойдя на службу в департамент, где, конечно, его приняли с распростертыми объятиями. «Я со своими разъезжал дальше на западе, а Богдене мы только слышали», рассказывал он уже на степном, чтобы сестры тоже понимали. «Но даже если бы тут жил, один проводник на толпу военных мало. Вот наши обратились к вам». «Трудно было не понять», — хмыкнул Вульф. «Ну и то ладно, мне моих девиц еще воспитывать и воспитывать. У них едва шок прошел от приезда на землю. Тут хоть расслабиться немного». «В этих степях попробуй расслабься», — буркнул Викинг. Рабство Реи и Сыллой его не удивило совершенно, сказывалось проведенное в степи время, убившее на корню европейскую толерантность и политкорректность. Ударный отряд должен был ждать их за стенами города, чтобы не смущать народ толпой бойцов в незнакомой экипировке. они, конечно, привыкли к самым разным нарядам, от пары тряпочек, в которых щеголяли раньше близняшки, до северных шапок, южных накидок с перьями и прочего, на что фантазии хватало. Но это если человек один. А вот два десятка угрюмых громил в одинаковых камуфляжных нарядах доверия бы не вызвали. Но когда маленькая компания, поприветствовав стражу у ворот мелкой монеткой, все же вышла на степную дорогу, Андерс начал нервничать. А когда они свернули куда-то вбок и прежде лежавший на горизонте оазис оказался совсем рядом, стало ясно, что-то пошло не так, потому что никаких европейских спецназовцев на месте не было. Следы от навесов после краткого обзора поляны, сказал Андерс. Если он и смутился, на лице у викинга это никак не отразилось. Обломаны некоторые ветки, утоптана трава, в центре круг пожухлых растений. Неужто магия? Нет, ответил Вольф, я такое уже видел. Квантовая диссипация пространства-времени. Ему пришлось перейти на английский, потому что в степном наречии подобных слов не существовало в принципе. Когда проходишь из мира в мир, ты нарушаешь энергетический баланс и несешь в себе статический заряд. Постепенно он рассеивается, слегка искривляя пространство. Но если попадешь в аномалию, заряд выйдет мгновенно, грань разорвется и тебя выбросит обратно». Андерс поднял брови. «Национальный университет имени Каразина, кафедра физики, сказал Вольф. «Понял. Значит...» «Угу». Их накрыла аномалией и отправила на Землю. «Почему тогда мы еще здесь?» «Нас мало. Не двадцать чурбанов с кучей экипировки. Но вопрос верный. Если аномалия усилится... А ну-ка, девочки, давайте отойдем друг от друга!» Вульф вновь заговорил на степном. «А то может случиться неприятность». «И сколько ждать рассеивания?» Андерс был по-прежнему невозмутим. «Для нас сутки. рея с разрядятся раньше. Но это не тот вопрос, который надо задать». «Правильный был бы слишком предсказуемым и очевидным». Надо было как-то это смягчить, парировал Андерс. Ладно. Вчетвером мы с кочевниками не справимся, и... Он покопался в сумке и вытащил небольшой прибор с градуированной шкалой. Вгляделся в показания, покачал головой. И, смею заметить, мы тут застряли. Отсюда на землю нам уже не уйти. Нашел проблему, хмыкнул Вульф. В шкуре настоящего попаданца бывать ему еще не приходилось, и это будоражило кровь. Не весь же мир в аномалию превратился, выйдем за границы, а там и домой полетим. Что до кочевников, то у меня есть старый, но верный способ спасения пленных бескровно. Почти бескровно. Выкуп? — спросил Андерс. Именно. Но для этого сперва надо найти деньги. Глава девятая Банков, конечно, в Агдене не водилось. Но зато имелся их старинный аналог в плане хранилища денег — храмы. Ничего плохого в грабеже священников Вульф не видел. Верующим он не был, хотя и воинствующим атеистам тоже, но даже если бы был, то религия Агдены в любом из этих двух случаев были бы для него заблуждениями темных дикарей-язычников. В этом мире не случилось ни христианства, ни вообще чего-нибудь похожего на авраамические религии, и везде господствовал политеизм. Но эволюцию общественной мысли никто не отменял, и весь сон богов и демонов распался на составляющие. Кто-то поклонялся Эймеру, который считался властителем чисел, почему при этом он требовал кровавых жертвоприношений, не знали даже сами жрецы. Кто-то его собрату Нутону, демону движения и покоя. А кроме того, было еще несколько десятков таких же культов в одной только Акдене, и каждый считал себя главным. Понятное дело, что рано или поздно это привело бы к войне, поэтому ушлые жрецы основали коллегию веры, куда входило по одному представителю от почитателей каждого бога-демона. Обредившись в красное, на конклаве они выбирали властителя, который затем напяливал белые одежды и решал внутренние проблемы всего этого религиозного цирка. Так или иначе, храмов в Агдене было множество. И, несмотря на различия в вопросах веры, деятельность их была совершенно одна и та же, ровным счетом ничем не отличавшаяся от деятельности большинства земных коллег. Заключалась она в выколачивании денег из карманов доверчивых прихожан. А потому именно на них и нацелился Вульф. Распросами на торговой площади он выяснил, что торг рабов состоится только через два дня, и за судьбу порабощенных ученых можно не волноваться, никто не станет портить товар перед продажей. Правда, кочевники могли избавиться от стариков, но, как пояснил Андерс, таковых в поход не брали по понятным причинам. Старикам предстояло изучать записи уже на земле, не подвергая риску свои сердца, печени и прочие части тела. Так что про рабов новоиспеченные герои временно забыли и сконцентрировались на первичном вопросе. То есть ограбление. Никакого азарта и других полагающихся чувств Вульф не испытывал. Это было далеко не первое ограбление, в котором он собирался участвовать, а проникновение за стены храма Нутона не шло ни в какое сравнение, например, с похищением девушки попаданки из репейной башни, куда ее заточил один не в меру князь. Тут все было гораздо проще. Стража в доме Нутона слабая, сказал Андерс, хуже, чем у Эмера. Их не трогают, потому что боятся магии, колдунов там много. «Колдуны меня не заботят», — буркнул Вульф. «Да и вас тоже не должны. Главное, оружие из рук не выпускаете. Рея, Илла, вас это тоже касается». Близняшки синхронно кивнули. «У меня есть только защитный амулет степень G3», — с сомнением произнес Андерс. Наплевав на конспирацию, он сменил тунику на степную жабу из хрона Вульфа и вооружился немецким МП-5. Этого хватит». Как старший по званию, Вульф принял командование на себя. Никто не возражал, ни Андерс, молча признававший значительно большую компетентность Волкова в вопросах грабежа храмов, ни тем более сестры, для которых слово хозяина по-прежнему было законом, несмотря на уничтоженные амулет и формальную свободу. Вскоре план разработали и согласовали. Впрочем, он был прост до безобразия и заключался в том, чтобы войти, перебить охрану и уйти во свояси. Единственную творческую деталь в эту нехитрую структуру внесла Рея предложив надеть перьевые накидки и выдать себя за каких-нибудь степных духов, благо, что для этих целей у них имелись химические фонари и порох. «Девочка умнеет просто на глазах», — подумал Вульф, что, разумеется, было неправдой. Рея просто избавилась от старых представлений о мире и активно впитывала новое. Смекалка же у нее работала, как всегда. Уже по темноте разодетая в дикарские разноцветные наряды штурмовая группа направилась к храму. Встреченные по пути стражники были напуганы до полусмерти, оглушены и оставлены валяться посреди улицы дожидаться рассвета. Сам же захват прошел настолько рутинно и скучно, что описывать его здесь нет смысла. Достаточно сказать, что Вульф воспользовался своим даром и подавил все колдовство вокруг, сделав жрецов совершенно беспомощными. Страж, завидев такое дело, побросала сабли и поспешила ретироваться вместе с аколитами и теми из жрецов, кто не напоролся на антимагию Волкова и остался на ногах. Вульф специально настоял, чтобы брали только монеты. Продать все остальное у них попросту не было времени, да и подозрения это могло вызвать немалые. Девушки, впрочем, все же уговорили его на пару браслетов, которые немедленно и выбрали из трофеев. Общая добыча, как выяснилось в штабе убежища, составила 2823 Теллера. Всю эту груду серебра, больше десяти килограмм, пришлось тащить на руках. Глава десятая — Лот номер двадцать шесть! — выкрикнул работорговец, и у Вульфа возникло резкое ощущение дежавю. — Девушка! Очередной товар встретили молчанием. Не столько потому, что он отличался от остальных, скорее наоборот. Просто из двадцати пяти предыдущих лотов все, кроме двух, купил один и тот же человек, чего прежде почти не случалось. «Чужинка из другого мира!» — продолжал Рум. Если он и узнал рыжую Наталью, проданную недавно почитателю Эймера и теперь продаваемую снова, то на его лице это никак не отразилось. «Посмотрите, господа! Какая задница! Словно половинки лун!» Толпа молчала. Даже самые тупые уже прекрасно понимали, кто купит девушку, а спорить с Вульфом никто не пытался. На этот раз за его спиной стояли вооруженные огромными совнами девицы и мрачного вида мужик с мечом на поясе. Может, потом, а сейчас сила была на его стороне. — Кто даст первую цену? — несколько уныло спросил торговец, явно думая о том же, о чем и все остальные. — Шестьдесят теллеров, — угрюмо сказал Вульф торговец немного оживился. «Шестьдесят теллеров!» — выкрикнул он. «Кто даст больше?» Никто не отозвался. «Шестьдесят теллеров раз?» «Даю три тысячи!» Вперед вышел бородатый мужчина в богатом красном кафтане, и Вульф не сдержался. Глава одиннадцатая Здесь стоит сделать паузу, пока Владимир Волков вспоминает известные ему ругательства на восьми языках и кипит от ярости, пытаясь взять себя в руки. На самом деле, при средней цене двадцать теллеров за голову, на выкуп ученых хватило бы и трети вынесенных из храма богатств, но так не кстати вмешавшийся князь Истислав Корновский порушил все не хуже, чем в прошлый раз поклонник Эймера. Князь приехал сюда в поисках женщины из пророчества, данного ему безумным прорицателем. Вообще говоря, Истислав был рационалистом до мозга костей и в предсказания не верил, да к тому же очень любил спрашивать колдунов о дате их смерти и тут же тыкать в них чем-нибудь острым, опровергая предсказания. Но этот старикашка сумел произвести на князя впечатление. Во-первых, назвался он не прорицателем, а ведающим, и это пафосное слово повергло Истислава в священный трепет. Ведь судьбы, как известно, нет, а вот знать текущее состояние дел штука вполне возможная, особенно с магией. В магию же князь верил безоговорочно. Во-вторых, безумец тут же продемонстрировал князю свое умение, сообщив, что княжья любимая жена Мирослава прямо сейчас страстно скачет верхом на придворном бояриче красавчике Борисе. Господин Корновский, не будь дураком, взял да и проверил, после чего Мирослава лишилась головы, а Борис, сперва мужского достоинства, потом ступней, кистей и, в общем, казнили его очень жестоко так или иначе, но с тех пор князь доверял ведущему во всем. Но потеря младшей жены, хоть та и оказалась шлюхой, повергла Истислава в глубокую тоску. И все тот же ведающий, разумеется, подсказал простой выход — нужно восстановить число жен во дворце, ведь было их три, а три — магическое число. И даже сказал, где окажется идеально подходящая женщина и как она выглядит. Истислав немедленно отправился в путь. На самом деле, конечно, никакими сверхъестественными умениями ведающий не обладал. Он просто заранее знал о времени свидания Мирославы с Бояричем, подслушав их разговор на балконе, а в остальном пользовался своим далеко не старческим умом. А тот факт, что в Агдене действительно нашлась девушка, которую он описывал, оказался всего-навсего случайным совпадением. Но это уже выходит за рамки того, что сейчас стоит упомянуть. Можно разве что заметить, что рациональное объяснение найдется всему и всегда. Глава двенадцатая Глаза торговца полезли на лоб. Сперва он даже подавился словами, пытаясь огласить новую цену и явно не веря, что покупатель говорит всерьез. Но Истислав Корновский вновь сказал «три тысячи», и аукционист все же сумел совладать чувствами. «Три тысячи теллеров!» — прокричал он и посмотрел на Вульфа. Тот молчал. «Думаю, вряд ли кто захочет перебить эту цену». Еще один взгляд на Вульфа. Майор, в свою очередь, посмотрел на Рома, и работорговец торопливо отвел глаза. «Продано почтенному господину за три тысячи теллеров. «Откуда он только взялся?» — изумился Андерс. Вульф молчал. Сестры остались невозмутимыми. Наталью вывели с помоста. Вульф сжал кулаки. С трудом он дождался конца аукциона, уже без проблем выкупив всех остальных ученых. Кое-кто его узнал, точнее узнал его одежду и приободрился, кто-то даже не посмотрел на нового хозяина. Так или иначе, но если отбросить погибших, то с помоста сошли все застрявшие на l 4 чужинцы. И только одна из них оказалась не в руках Вольфа. За три тысячи С прошлого раза цена Натальи Олеговны Зайцевой возросла в десятеро. Последний факт особенно поразил Волкова, человека трезвомыслящего и в настолько дурацкие совпадения верящего меньше всего. В конце концов, ему пришлось все же признать, что иногда такое случается, да и если он теперь полноценный попаданец, то что в том удивительного? С этой братьей вообще регулярно происходит подобное. Если, конечно, обратить взор только на удачливых людей вроде Андерса, забыв про менеджера Диму и еще легион бесталанных, попавших кто на алтарь Эймера, кто на зуб лесному зверю, кто еще куда. В статистике это называется «ошибка выжившего», то есть описанные в книгах случаи, превратившиеся потом в развлекательные истории, действительно имели место быть, но большинство просто не знает о гораздо большем числе неудачников, которые пролетели мимо королей, принцев, избранных и всех прочих почетных рангов и статусов. Вот этому большинству и кажется, будто любого гостя в чужом мире ожидает пивная река с колбасными берегами. Разумеется, в реальности все далеко не так, но вот сейчас Вульф на собственном опыте убедился, что иногда можно попасть и в число избранных.